Глава вторая. Лориан Риатон. Отдыхай. Бросил перед выходом и открыл дверь, но за ней, естественно, обнаружился Элджин. Он бросил взгляд за мое плечо на Аву. Внутри меня буквально все клокотало от желания открыть ему глаза на происходящее. Сказать, что эта женщина — не его. Той, кого он любит, больше нет в живых. Но для него это слишком рано. Элджин всегда из нас двоих был более эмоциональный и импульсивный. Он взорвется, едва узнает о смерти своей жены, и его гнев обрушится не только на меня. Он вылет его в гражданскую войну. Я вновь прокручивал в голове свой поступок вчера. А ведь подобная импульсивность действительно характерна для Элджина, не для меня. Но внутри меня что-то оборвалось в тот момент, когда я узнала о произошедшем в театре. Я уже заранее ощущал предвестники беды. Татуировка на запястье пульсировала, именно поэтому я поспешил к театру. И на половине пути мне пришло сообщение о взрыве. Ту панику, что меня охватило, я не испытывал никогда в жизни. Ни разу во время покушений на принцессу мной не овладевала и половина тех эмоций, что вчера. Даже когда ее высочество умирало во время покушений, я знал, что успею и верну ее. А если не успею? Что ж, я буду думать об этом после. Но в тот момент никакого после в голове не было. Словно со смертью Авы оборвалась бы и моя жизнь, если не в физическом, то в ментальном плане. И лишь в тот момент я понял, как крупно влип. Эта девушка пробралась не просто ко мне в постель. Она пробралась куда более интимно, в мою душу. Я едва не забыл о своем долге и опомнился только, когда ее высочество позвала меня. Но, утешая одну, я бесконечно думала о другой. И сорвался с места, едва Ава ушла, извинившись перед принцессой и доверив ее безопасность Кайну. Я настолько погрузился в свои переживания и эмоции, что совершенно не заметил подкравшуюся убийцу. Разумеется, я видел Изель Ривенделл, но не предполагал угрозы с ее стороны. И это худшее, что могло со мной случиться в нынешних обстоятельствах. Нельзя допускать подобного до того, как я решу все проблемы и расследую дело о покушении на леди Амари Риатон. Поэтому мне нельзя приближаться к Аве. Нельзя давать волю чувствам. Сейчас я не могу себе этого позволить. «Элджин, ты еще здесь?» — удивился я и окинул брата неприязненным взглядом. И закрыл дверь комнаты, отрезая аву от взгляда Элджина. Я думал, мы все решили. «Решили? Мы ничего не решили. Ты не дал мне увидеться с женой!» «Упертости брату не занимать. Хоть в чем-то мы похожи». «Ответ все тот же. Выметайся!» Спокойно откинулся я. «Что бы ни происходило с Амари, теперь это не твоя забота. Я серьезно, Элджин, не уйдешь сам, я вышвырну тебя силой. Мне плевать, каким путем ты получил разрешение навстречу, но безопасность Амари Риатон все еще моя зона ответственности. Поэтому я в своем праве». Элджин знал об этом, поэтому его кулаки то сжимались, то разжимались. Он не находил разумного и достойного ответа. «Брось, Лориан, ты не хуже меня знаешь, что скоро свадьба Элины, где мы с Амари, все равно будем видеться. Не усугубляй». «Это ты не усугубляй. Иначе отцу придется выставить грязное белье семьи на всеобщее обозрение. Ведь ни я, ни Амари не явимся». Мы долго мерились взглядами. В итоге Элджин отступил. «Ты настоящий эгоист». «Хуже». «Я избранник Мартаны», — весело откликнулся, я ни капли не оскорбившись. «Я уже привык к такому отношению. И это не худшее, что мне высказывала моя семейка. Разъяренный братец спустился по лестнице, а я еще долго смотрел ему вслед. Задумчиво и даже с жалостью. Каково ему будет узнать о смерти любимой жены? Но пока очевидно одно. А Мария хранила больше грязных секретов, чем вся моя семья вместе взятая». Я долетел до дома из эль Ривендел на ветре. Моих сил не хватало сейчас даже для частичного превращения и призыва крыльев. Я почти все отдал во время ритуала и после, чтобы раны Авы быстрее затянулись, и она поправилась. Сейчас во мне остались крохи, которые мне еще могут пригодиться. Ветер опустился перед крыльцом невысокого дома. Я спешился. Здесь уже работали мои люди, и все было отцеплено. Соседи и знакомые опрошены. Картина складывалась не самая приятная. Бедную девушку шантажировали. Ее сына Лайеса взяли в заложники и требовали от Эзели убить подругу. Для этого снабдили необходимым артефактом — клинком тени. Он расщепляет не только тело, но и душу. Редкая и очень дорогая штука. Древняя. В основном ее используют, чтобы мгновенно убить дракона — но в данном случае, я думаю, расчет был на меня. Они не хотели, чтобы я оживил Амари, и я бы не смог, если бы не наша с Авой связь. Именно благодаря подарку Мартаны я смог призвать душу Авы обратно. И кто бы знал, сколько раз за прошедшие сутки я благодарил богиню за этот дар. «Что-то новое удалось узнать?» спросил Сеймин. Мужчина обернулся ко мне и склонил темноволосую голову. «Он родился не здесь». его родители — уроженцы восточных королевств с крупнейшего материка нашего мира, Марийского, что сказалось и на внешности, и на имени разведчика. «Действовали чисто», — вздохнул он. «Мне почти не удалось найти следов». «Почти». Саймин достал пузырек с пеплом внутри. Я улыбнулся и протянул руку. Открыл крышку и высыпал пепел на руку. Прибегать к силе не хотелось, но выбора нет». Я активировал заклинание, забирая из источника крупицы, едва успевшей восстановиться, магии, и постепенно бумага на ладони начала возрождаться. Подобная магия была высокого порядка. Редко кому поддавалась и отнимала много сил. Неудивительно, что у меня на лбу выступила испарина. А когда бумага почти восстановилась, я пошатнулся. Меня придержался и Мин. «Лорд, что с вами? Слишком много сил потратили на оживление...» «А Мария? уточнил он хмуро. Я вымученно кивнул и, восстановив дыхание, посмотрел на записку. Сеймин тоже склонился над ней и нахмурился. «Вновь Скорее. «Похоже на то. Сегодня. Театр. Всего два слова, но важно было не что написано, а как. Эскарийский очень похож на рошманский язык, но в эскарии принято писать печатными буквами, не соединяя их. да и завитки у двух букв характерны. Бумага, естественно, была с самоуничтожением, поэтому мне и остался один пепел. Изель Эль-Ривенделла сведомили незадолго до театральной постановки, когда уже увидели саму Амари у театра, ведь никто не мог знать заранее, что она отправится туда, задумчиво произнес я. Я сам узнал всего за пару часов. Леди Сивиль Мейтлок брала билеты на свое имя, никого не посвятив в свои планы. Они хотят избавиться от Амари, как...» «Как от свидетеля», — кивнул Сейнин. «Я тоже думал об этом. Она знает что-то, чего эскарцы очень боятся. Нам нужно выяснить, что они задумали, иначе...» «Мне страшно, ваше светлейшество, что они утопят Рошманд в крови, включившись в государственный переворот». «Я поговорю с ее высочеством и советом. Нам нужно выманить эскарцев, а для этого они должны быть ближе». Его высочество Кайлин недавно посватался к принцессе. Совет еще не дал официального ответа, но это и так очевидно. Они будут против. Никто не хочет видеть на престоле своего королевства злейшего врага. «Но это примирит наше королевство», — вздохнул Саймин. «Цена этого примирения — чужак на престоле Рошмонда, которому будет плевать на наш народ, ценности и традиции, Саймин». «Он ведь может стать консортом». Рушман слишком закостенелый, чтобы дать королеве абсолютную власть при живом супруге. «Что вы хотите этим сказать?» «Мы будем покушаться на супруга?» — весело уточнил разведчик, и я позволил себе слабую улыбку. «Законы пора меняться, Имин, А для этого нам надо укрепить позиции ее высочества». «Тогда с чего начнем?» Я улыбнулся. «Мне нравился этот чужестранец именно за его веселый нрав. За авантюризм». «Пора вернуть Рейгера Неагру в Рошманд. Он уже отсутствует два года. Его место в младшем совете все еще пустует, а нам сейчас как никогда нужна вся поддержка в совете». «Да, но отец отказался от Рейгера еще два года назад, лишив его прав на наследование», — возразился Эмин. «Это не проблема», — покачал головой. «Вейн Орвин вернет ему титул, а совет проголосует за. Всем известно, что Рейгер один из сильнейших магов Рошманда. Его тень дракона сильна, а дар уникален. Нужно лишь подгадать нужное время. Свадьба моей сестры для возвращения Рейгара и приветственного жеста принца Эскарии — отличный повод. Тогда я не смею больше задерживать вас, ваше светлейшество. Новостей у меня больше никаких нет. Спасибо за работу, Сеймин. Он снял звукоизоляционный купол, и я вернулся к ветру. Заседание совета сегодня вечером. Мне есть, что сказать им по поводу расследования, а также настоять на приглашении делегации из Искарии во главе с его высочеством Кайлином. Во дворец я прибыл за 10 минут до начала совета. Мне удалось перехватить лорда Орвина едва ли не перед входом в зал заседаний во дворце и отвести его в сторону. Судья третьего круга хмурился, глядя на меня с непониманием. «Луриан, сегодня день заседания старшего совета. Что ты здесь делаешь?» Существовало тринадцать изначальных родов, помимо королевского, с сильнейшей магией, способных привязывать души драконов к своим телам. Именно из глав этих родов состоял старший совет, а младший — из их наследников. Мы с Элджином близнецы, поэтому оба принимали участие. Но как же вовремя, что сегодня мне вход на заседание закрыт? Мне нужна ваша помощь, лорд Орвен. «Вы должны убедить совет пригласить из корейского принца Кайлина в Рошманд, пока никак не отвечая ему на его предложение руки и сердца, ее высочеству». «Совет не пойдет на это?» — нахмурился Орвин. «Пускать чужака в страну в такое неспокойное время — это рискованно». «Я возьму на себя полную ответственность. У меня есть причины полагать, что ведется заговор против королевской семьи с поддержкой из Искарии». Я передал Орвину документ, который успел подготовить заранее еще в доме Улгура. Я не указал виновных, но вложил досье эскарцев, находящихся в королевстве, которые начали вести подозрительную активность. За каждым сейчас установлена слежка. Но информация от них утекает словно вода в песок. Я не успеваю ее поймать. Если мы выманим сюда его высочество, картинка прояснится. И повод для приглашения есть. «Свадьба дочери высокого лорда Сайруса Риатона». Этим Рошманд никак не обнадежит из принца относительно помолвки с Ее Высочеством Мелисантой. При этом у меня будет время все проверить, в непосредственной близости от него. Урвин задумался. «Хороший ход, Лориан. Мне план нравится, и я тебе доверяю. Хотя сначала предстоит уговорить твоего отца. Я поговорю с ним после собрания». а уже потом свяжусь с членами совета. Поднимать этот вопрос сразу сегодня слишком рискованно. Его могут не одобрить уже на подступах. Сначала подготовлю почву для положительного ответа. Я рассчитываю на вас, ваше святейшество. Я слегка склонил голову. Как и я на тебя, Лориан. Мне страшно за Рошманд, и ты единственный, в чьи руки я его доверю. Но ведь был еще один... Заметил я между делом, и Вейн застыл. В его глазах промелькнул и гнев, и боль. «Мой сын отрекся от меня. Предал. Я не желаю его видеть. Не желаю его возвращения». «И все же место вашего наследника все еще пустует, А нам нужна поддержка». «От Рейгера мы не получим поддержки, Лориан. Он упрям как талак». «И все же он всегда был за перемены». Откликнулся я, но продолжить не решился. Просто подумайте об этом. Вейн не ответил, все еще смотря на меня недовольно. Потом кивнул мне рукой. Время было на исходе. Ты неважно выглядишь. Загляни к королевскому целителю. Тебя шатает. Знаю. Слишком много сил отдал. Еще и восстановление записки окончательно меня вывело из строя. Обязательно. Благодарю за заботу, ваше светлейшество. Я отклонился и действительно поднялся к целителю. Мастер Силван занимался лечебными мазями, когда я вошел. Он быстро оглядел меня и вздохнул. Наслышан о твоих подвигах. Вся столица шумит, как ты вернулась за грани жену своего брата, перед этим ее поцеловав. Мне пришлось давать Мелисанте успокаивающий отвар весь вчерашний вечер и сегодняшний день. Даже заснула она только после того... «Как приняла его?» Я нахмурился. Чувствовал свою вину перед ее высочеством. Нужно было с ней поговорить, но у меня не было времени. «Видимо, поэтому вы и задержались, и не отправились ко сну», — заметил я. «Да, Лориан. Проходи, сейчас попробую восстановить тебя. Только после. Хорошенько выспись. Ты знаешь, какой бывает откат от целительских влияний на источник?» Я кивнул и лег на кушетку. Руки-целителя распростерлись над моим солнечным сплетением, а после я отключился.